Глава 23. Роуз. День объявления результатов. Еще несколько часов, и все будет известно. В спальне светлело. Роуз смотрела на пятна на протекшем потолке и снова прокручивала в голове разговор Эммочек в машине. Какая-то часть ее души уже хотела, чтобы Кью не взяли — чтобы навсегда забыть об этой школе, чтобы ее дочка снова стала милой и доброй, и они с Гарретом могли бы растить воспитанного и чуткого ребенка, а не избалованную маленькую паршивку. Но это была лишь малая часть. Все остальные части души Роуз жаждали хороших новостей от комиссии, которые позволили бы еще несколько недель разбирать с Лорен и Самантой, а может и вместе с Азрой, все тонкости критериев поступления. Эти новости дали бы Роуз и всем остальным понять, что ее дочь, даже если в итоге ее не примут в Кристальскую академию, достаточно выдержала непредвзятое испытание ее способностей и интеллекта. Утром на кухне все были как на иголках. Эмма Кью ныла, когда Гаррет укладывал для нее обед в контейнер. «Папочка, не надо яичный салат. Ты же знаешь, я терпеть не могу яичный салат». Роуз сорвалась на Гаррета за то, что он уронил столовый нож, и тот заскакал по полу зубодробительным дребезжанием. А Гаррет хлопнул ладонью о шкаф, когда Роуз напомнила ему, что надо записать Кью к стоматологу и ортодонту. Когда Роуз уходила на работу, все говорили сквозь стиснутые зубы и сжатые губы, а Кью чуть не разрыдалась, потому что забыла часть домашней работы на березовой двадцать. Весь день в лаборатории Роуз ерзала на кресле. Рабочие часы проходили, цены на оборудование, резюме соискателей, обед в торопях над распечатками. И все это время Роуз ловила себя на том, что постоянно обновляет страницу электронной почты, и что на работе она так же нервничает, как и дома, и точно так же срывается на окружающих. Она резко говорила с двоими научными сотрудниками. Вышла из себя, когда аспирант не понял чего-то в протоколе на оборудовании. Она чувствовала себя жутким людоедом, рядом с которым находиться невозможно. «Ну что?» – написал Гаррет почти ровно в три, пытаясь сломать барьер, разделить с женой тревожное ожидание результатов. «Ничего», – ответила Роуз без дальнейших пояснений. В четыре часа она вышла из электронной почты и зашла снова – просто чтобы проверить, что система работает как надо. Ничего. Она дошла до автоматов с закусками на первом этаже, купила себе сникерс и жадно слопала его по пути наверх. Все так же глухо. Наконец, без трех минут пять упало электронное письмо. Отправитель. Битси Лейтон, школьный округ Долины Кристалла. Тема. Результаты первого этапа отбора в Кристальскую академию. Роуз сделала глубокий вдох и задержала дыхание, будто затянулась сигаретным дымом, выдохнула, щелкнула мышкой. Приветствие, потом три абзаца текста «Уважаемая доктор Холланд». В этом письме мы хотим сообщить вам результаты первого этапа отбора в Кристальскую академию. Мы сотрудничаем с превосходной командой консультантов, чтобы обеспечить максимальную объективность и прозрачность процесса возможность пройти тест имели почти 100 тысяч учащихся с 5 по 11 класс из города Кристал и четырех округов. Практически половина от этого числа школьников явилась на один из экзаменов, проводившихся в марте. Результаты, сведенные в виде таблицы, позволили нам выделить около 3 тысяч школьников, из которых и будет набираться первый поток учащихся средних и старших классов Кристальской академии. Баллы, набранные вашим ребенком на тесте для оценки когнитивных навыков Когнав, указаны на следующей странице. Там же вы найдете ключ, поясняющий полученные результаты для каждой категории вопросов. Мы хотели бы подчеркнуть важность использования многообразных способов тестирования, чтобы определить пригодность каждого ребенка для обучения в Кристальской академии. Приведенные ниже результаты — это всего лишь один из таких способов. Они не могут в полной мере отражать способности вашего ребенка к обучению и его, ее, их шансы на зачисление в Кристальскую академию или другие программы для способных учеников на базе школ. Однако, этот процесс заставляет нас принимать непростые решения и делать четкие разграничения, чтобы в конечном итоге получить группу поистине выдающихся учеников средних и старших классов. Ваш ребенок набрал достаточное количество баллов на Когнаве, чтобы пройти на следующий этап процесса отбора. Подробно о следующих шагах в рамках этого процесса будет рассказано на вводной беседе для родителей. С уважением, Битси. Битси Лейтон, директор школы. Море теплой гордости заполнило ее грудь. И тут на экране телефона выскочило сообщение. Это Саманта вклинилась. «Привет!» «Привет!» — ответила Роуз. «Уже знаешь?» «Да». «Ну что, устроим большое разоблачение?» «Конечно!» «Я первая. Только что узнала от Кева. Зи прошла». Браво. «А Кью?» Роуз прочитала письмо еще раз, на всякий случай, и счастливо напечатала ответ. «Ага!» А потом от Саманты. «Смайлик, смайлик, смайлик, смайлик, смайлик». Роуз нежно улыбнулась, смотря в экранчик. «Удивительно, насколько одно единственное электронное письмо может поднять настроение». Вот уже много недель, даже месяцев, с того самого дня благодарения на березовой 20», Роуз все чаще ощущала, что процесс отбора представляет угрозу для отношений между ее семьей и семьей Саманты. М Мази поступит, а Эмма Кью не сможет, и тогда вечно тлеющая зависть Роуз к Зелларам разгорится открытым огнем. Но, возможно, эта школа для одаренных будет не столько опасностью для их непростой дружбы, сколько возможностью ее укрепить и развить в новых направлениях. Если обеим девочкам повезет, нельзя предсказать, во что перерастут их отношения в грядущие годы. У эммочек, как и прежде, могут быть общие занятия и интересы, а Роуз и Саманта могут и дальше по очереди подвозить их, По очереди забирать девчонок то на вечер, то на выходные. И их крепко связанные жизни могут и дальше идти так, как они привыкли. Может, ничего и не изменится».